Сидя в такси, Антон сделал то, до чего почему-то раньше не додумался: залез в социальные сети Дорофеевой. Она зарегистрировалась всего лишь в одной, и в сущности, понятно почему: Даме за 60, которая, на вы, и с компьютером и с телефоном вряд ли придет в голову закидывать свои данные во все возможные места в сети. Просмотрев страничку, что заняло не более трех минут, Опер понял, что не стоило затрудняться. За исключением нескольких забавных видео с кошечками, скачанных в интернете, там не нашлось ничего интересного. Из личных фото пара снимков на фоне какого-то театра, да с десяток с двумя маленькими девочками, видимо, дочерьми. На этих фотографиях Дорофеева была еще молодой женщиной. Но ни одного снимка взрослых дочек Антон не обнаружил. Еще там оказалось несколько поздравлений с праздниками, но не от родственников, а, видимо, от знакомых. А записи на стене и вовсе отсутствовали. Довольно печальный итог жизни, подумалось ему. Почему же у этой женщины не было близких людей? И если все так, с какой стати она вдруг решила отправиться в Питер, город, в котором у нее также никого нет? Или все таки есть? Своим дочкам Дорофеева дала красивые, романтичные имена. «Люсьена» и «Алиса». Люсьена Журенко, видимо, взявшая фамилию мужа, проживала в центре, на улице Вайнера. Ее страница в социальной сети оказалась гораздо богаче мамашиной. Куча открыток, видео и фотографий с детьми и мужем. Смешные высказывания знаменитостей там множеством лайков и снимки животных, очевидно, собственных. Антон только вышел из лифта, а громкий звонкий лай уже возвестил о том, что его срисовали. Собачьи вопли доносились из-за нужной ему двери. И он не без опаски нажал на кнопку звонка, отозвавшегося тоже лаем. «Господи! Они бы еще пожарную сирену поставили, чтобы соседи вздрагивали каждый раз, когда к чите Журенко приходят гости». «Да, конечно. Я в курсе смерти матери». Сухо подтвердила Люсьена и провела Антона на кухню, сопровождаемая тремя цветными баллонками — оказавшимися весьма милыми созданиями, так и норовящими лизнуть гостю руки или даже на них запрыгнуть. Но следователь, которая нам звонила, сказала, что тело все равно сейчас забирать нельзя. Поэтому я решила, что в Петербург мне ехать незачем. «Боже мой, с чего ее вообще туда понесло?» — вопрос обескуражил Шейна. Он-то как раз надеялся, что дочка сможет что-то пояснить насчет отъезда Дорофеевой, а выходит, она и сама не в курсе. «Значит, вы не знали, что ваша мать в отъезде?» Все же решил уточнить он. «Мы не общаемся», — резко ответила Люсьяна, усаживаясь за небольшой стол в крохотной кухне и предлагая визитеру сделать то же самое. Эта невзрачная сорокалетняя женщина выглядела несколько мужеподобной. Да и одета была соответственно. В джинсы и клетчатую рубашку на пару размеров больше, чем нужно. Ее пеги и волосы с давно некрашенными корнями были собраны в нелепый пучок на макушке, а лицо, за которым она, скорее всего, не ухаживала, украшали мелкие прыщики. Антон невольно вспомнил румяную девчонку с густыми косами, которую видел на снимках на страничке Дорофеевой. И у него мелькнула мысль, куда же она подевалась, что заставило ее так измениться не в лучшую сторону, да еще и оборвать связи с матерью, ведь на снимках они выглядели такими счастливыми и безмятежными. «Почему, если не секрет?» В ответ на реплику «Хозяйки дома» задал он вопрос. «Да какой там секрет?» — отмахнулась женщина. «Это все из-за Алиски». «Вашей сестры?» «Да, младшей». Алиска уговорила мать продать свою квартиру, Чтобы она могла купить себе и своему сожителю таунхаус. Вот скажите, зачем ей без детей столько места? 120 квадратов. Мы вчетвером, да еще и с собаками ютимся в двушке. А ей, видите ли, простор понадобился. Ну, люди разные. Да я бы тоже не возражала против расширения жилплощади. Просто ко мне с этим вопросом никто не подходил даже не заикнулся. А ведь я, между прочим, имею право на наследство. Теперь мать мертва. И что я получаю? Ничегошеньки». Шейн подумал, как ужасны должно быть были отношения Дорофеевой с великовозрастной дочерью, раз вместо того, чтобы горевать о безвременном уходе матери, она думает только о куше, который ей не достанется. «Но кто он такой, чтобы ее судить?» «Ваша мать так легко согласилась на продажу жилья? Или, может, оно у нее не единственное?» «Да что вы! Конечно, единственное!» – развела руками Люсьена. «Из-за этого все проблемы и начались». «Какие такие проблемы?» – насторожился опер. «Алиса клятвина обещала, что не только пропишет мать по новому месту жительства, но и выделит ей долю в размере ее денежного взноса». Однако, как только сделка завершилась, выяснилось, что мама осталась бездомной. «Как это?» Сестрица забыла вписать ее в качестве владелицы третью жилплощади. А когда та начала возмущаться, перестала выходить на связь. «Так она что же, родную мать надула?» Не поверил Антон. «Выходит так», — пожала плечами Люсьена. На время сделки купли-продажи она сняла матери квартиру сроком на три месяца. А потом тютю пришлось вещички собирать. И куда же она подалась, не имея другого жилья? Естественно, ко мне. Так я и узнала о случившемся, а то и оставалась бы в полном неведении. А вы что? Предложила ей разбираться с Алисой. В конце концов, почему я всегда в накладе? Нет уж. Они вдвоем это затеяли, вот пусть и разруливают. А еще я посоветовала матери обратиться в суд с целью вытребовать обещанную долю в новой квартире. Это все, что я могла для нее сделать. Вы знаете, куда она пошла после того, как вы ее не приняли? Понятия не имею. Похоже, и похоронами тоже придется мне заниматься. Алиса по какой-то непонятной причине считает, что все ей должны, а вот она никому и ничем не обязана. «Вы знаете каких-нибудь подруг вашей матери?» «Какое-то время у нее их было полно. Все эти ненормальные тетки тусовались либо в театре, либо у Демидовой». «Демидовой?» «Ну да. Была такая актриса. Работала, кажется, в Свердловском театре драмы. Потом ее грохнули, и мама оказалась не у дел. Только вот нам с Алисой она уже была без надобности. Когда мы в ней нуждались, она не обращала на нас внимания. Я помню, в холодильнике порой было шаром по коти. Не из-за бедности, хотя, конечно, мы не жировали, а просто потому, что мать, видите ли, не успела сходить в магазин за продуктами. Делать это приходилось мне, как и учиться готовить. Потому что она приходила домой поздно. А мы с сестрой оставались предоставлены сами себе. Наше детство, в сущности, прошло без участия матери. Так что стоит ли удивляться нашим более чем прохладным отношениям? Теперь и Антон начал кое-что понимать. Возможно, в чем то Люсьена права. Хотя в целом он все же полагал, что дочь должна питать к матери безусловную любовь. Ведь кровь, как говорится, не водится». Он знавал детей-алкоголиков, нежно заботившихся о своих спившихся мамашах и папашах. Или детей, которым пришлось рано повзрослеть из-за того, что их родители либо страдали серьезными заболеваниями, либо были вынуждены заботиться о большом количестве отпрысков. Они не обижались и не роптали, принимая жизнь такой, какая она есть, и пытались помогать по мере сил. Однако Антон сталкивался и с теми, кого в семье холили или леяли, отдавая лучший кусок, покупая все, что душе угодно, и взращивая дитятю, словно тепличный цветок. А он или она вырастали эмоционально тупыми и эгоистичными нелюдями, не в грош не ставящими предков и считающими их лишь источником денег или протекции. Похоже, сестры затаили на Дорофееву обиду, которая мешает им воспринять ее гибель так, как это обычно бывает. Со слезами и скорбью. Оставалось надеяться, что Алиса, по крайней мере, больше в курсе дел матери, хоть и обошлась с ней несправедливо.